Глава девятая. Как же все так произошло, Петр Андреевич? Что мыслишь по всему случаю зловредному? Порча это государь, прогами насланная на царевича порча, пагубная и страшная, непонятное зело и от того странное. Петр Алексеевич внимательно посмотрел на своего доверенного советника, что хитроумно интриговал в Константинополе и дважды оказывался в знаменитом замке, который именовали Семибашиным. В нем мог принять смерть, ибо неизвестно, в какую сторону повернет желание дивана или мнение султанского гарема. Вот и сейчас всего за полгода нашел сбежавшего с Цезарем царевича, вернул его в российские пределы хитростью и уговорами и упустил добычу из рук. Случайно или намеренно? Царь посмотрел на большие желтые пятна под глазами, уже сошедшие за десять дней синяки, на чуть свернутый в сторону нос. Монарх обладал недюжиной силой и знал, что такие удары может нанести только сильный человек. Его бежавший первенец не имел в руках такой крепости мышц, но ведь как-то смог избить Толстого, тому есть свидетели. Гвардеец утверждал, что такой ярости, даже свирепости раненого хищного зверя никто не ожидал от царевича. «Давай все по порядку. С того момента, как царевич впал в беспамятство, что случилось за эти проклятые пять дней? Припоминай все, любую мелочь, чую, тут все важно знать». Царь отошел от токарного станка. Он всегда принимал по важным докладам в мастерской. Мастер Нартов уже вышел, притворив за собой дверь. На карауле стояли доверенные монарху преображенцы, и можно было не опасаться, что кто-то подслушает их разговор. Ночевку сделали на постоялом дворе в Режице, где Ямская станция. Царевич хмурый был, по своему обыкновению много молился. Не ел, токмо кусочек хлеба и квас. Лег спать, а поутру его добудиться не смогли. Метаться стал в постели, кричать жалобно. «Лекаря позвали кровь творить. Вроде затих твой сын, государь. Испугались мы все. А ну, как не довезем Алексея Петровича до Петербурга?» Царь тяжелым взглядом посмотрел на Толстого. Как все властные жестокие правители, он чувствовал ложь. Его советник говорил правдиво, не врал, но что-то не договаривал. Ночью очнулся, посмотрел на своего слугу очумелым взором, совершенно его не узнавая. И меня тоже не признал. Глядел так, будто первый раз увидел. И заговорил странно, несвойственная ему такая речь, будто иноземец, которого языку учили нерадиво. Выпил кваса немного, и тут его затошнило. Рвало долго, желчью, уже во второй раз. Но лекарь говорил, что яда в животе нет, он и урину пробовал, и желчь. Тогда-то мы с капитаном Румянцевым решили, что на царевича наслали порчу, Он в бреду упоминал зловредного горбуна Мишку с родовой отметиной на плешивой голове, что державу нашу развалит в одночасье, Христа продавец Выслали драгун для объезда, а еще приказал слуге его, коего на службу тебе великий государь привлек еще в цезарских землях, записывать все, что царевич в бреду вымолвит. Вот те слова записанные «Слуга и мой писарь меняясь для сна записывали». Хитер ты, Петр Андреевич. Царь взял несколько сложенных листочков, но читать не стал, положил на стол. Кивнул, разрешая говорить дальше, и подошел к подставке с трубками. На четвертый день царевич очнулся. Зело странен был. Говорил косноязычно, глазами на всех смотрел так, будто первый раз людей этих увидел. И слугу своего избил. Все тому немало подивились, не ожидали такой злобности от него. Потребовал в баню сводить, ибо пахло от него нехорошо. Пот и урина шли из него постоянно, запах в комнате стоял плохой от плоти изможденной. Ну так лекарь виноват, что запретил его трогать, а не я. Толстой явно чего-то не договаривал. Петр насторожился, вранье он внутренне чувствовал и на дух не переносил. Помыли его в бане, причем он слугу своего и банчика выгнал, сказал, что не верит им, а преображенцы девку рябую к нему отправили — «Дочку хозяйскую». Она и сказала, что мыло его лежачего на лавке. Встать силу царевича не осталось. А в комнате его снова затошнило. В бреду метался. Колдуна Горбатого снова поминал. Утром в окне ворона увидел, закричал, что колдун прилетел по его душу. «Поймали?» «Стреляли, перья на крыле выбили пулей». Каркал голосом человеческим. Драгуны к вечеру чухонца поймали колдуна местного Горбатова с пятном колдовским на плешивой голове, как царевич и сказывал. Рука у него была поранена, и перья воронги в хижине нашли. В Кандалы заковали и в Петербург отправили для следствия. Второй день пытаем, речь только странный лопочет. Толмача из чухонцев нашли, и тот слова многие не понимают. «Ничего, допытаемся до правды». Узнаем, как и на кого колдовал». В голосе Петра Алексеевича дыхнуло смертью, да так тяжело, что Толстой поежился, что не осталось без внимания. Но царь промолчал, ему стало интересно послушать дальше рассказ, в котором Толстой наконец прибегнет к откровенному обману. «Вот с утра царевич взбесился, набросился на меня, слугу верного, и начал избивать. И силища в него вселилось невероятное». «У меня все в голове поплыло от ударов страшных». «И ничего ты не услышал, конечно». Петр хмыкнул. В доносе Румянцева совсем иное говорилось. Царю стало интересно, как дальше старик кружева плести станет. Хитер и изворотлив бывший стольник, что царевне Софье верно служил. «Все слышал и помню, государь. Обвинили меня в неродении, что хотел я смерти больного» а потому приказал не обмывать его члены, не перестилать кровать. А еще, что я его отравил. «Было такое», — кивнул Петр. «Недаром Румянцев приказал еду и питье пробовать». «Нет, не ты этого хотел. Но тогда кто все же сумел зелье колдовского подсыпать моему сыну? Ладно, разберемся. Ты дальше продолжай, Андреич, а я послушаю». И хмыкнул, глядя, как по лбу Толстого катятся прямо из-под парика уже ни капли струйки пота. Закурил трубку от свечи, пыхнул дымком и чуть кивнул. Мол, говори дальше. В буйство впал царевич, кричал словал лживые и поносные, будто слуги твои тебя в неведении о многих делах держат, что крещеный жид Шафиров, вице-канцлер, на руку державам наземным интерес держит а светлейший князь Меньшиков, якобы полтора миллиона в Амстердамский банк перевел, и будто бы твоя супруга Екатерина Алексеевна с камерлакеем Вильямом Монцем спуталась, честь государеву запятнав. Как есть, помутнение рассудка началось у Алексея Петровича от порчи зловредной. «Побольше бы таких помутнений!» Петр ожесточился лицом, отбросил дымящуюся трубку. «Светлейший сам мне второго дня признался в том, что деньги спрятал на бирже, доходы хотел получить, а ты его предупредить решил о словах царевича. А ли не ты с тремя драгунами решил письмецо ему в Петербург отправить? Не ты, червь!» Царь ухватил Толстого за отвороты мундира и так тряхнул, что у того зубы лязгнули, а лицо покрылось смертной бледностью». Петр Алексеевич отбросил его от себя и хрипло произнес. «Трех драгун с письмецом отправил, считая, что в том лейб-регименте только верные люди кого служат. А нет, двое царевича руку держали и третьего убили. Письмо забрали и в столицу не поскакали. Что в письме там написано было? Отвечай!»